Глава десятая. Вакс резко проснулся от звука далеких взрывов. Тотчас же вскочил, сбитый с толку, с затуманенным взором, схватился за флакон с металлом. Где он? В служебной кабине грузового поезда, просторной, с жесткими кушетками в задней части, где машинисты могли подремать, пока поезд ждет разгрузки. Стерис спала на одной из них, укрытой его сюртуком. Уэйн дремал в углу, надвинув на лицо шляпу. На этот раз они не взяли с собой слуг. Те должны были прибыть на следующем пассажирском поезде. Мелан решила, что поедет в грузовом отделении вместе со своим багажом. Хотела посмотреть узлы с костями, чтобы выбрать нужное тело на эту ночь. Осушив флакон с металлом и выхватив виндикацию, Вакс двинулся вперед на звуки. Теперь, когда он полностью проснулся, они совсем не походили на взрывы. Непрерывный рокот вдалеке, похожий на землетрясение. Законник прошел в кабину локомотива. Это была машина новой модели, из тех, что работали на нефтяном топливе и не нуждались в тендере с углем. Мараси стояла в передней части кабины рядом с машинистом, высоким парнем с ясными глазами и предплечьями, похожими на поршни. «Этот рокет. Вакс нахмурился и в ответ на сердитый взгляд Марасси опустил револьвер. Небо было ярко-голубым. Наступило утро. Войдя в кабину, Вакс увидел, как впереди поднимается новый серан. Город располагался на огромных плоских каменных террасах. Их было не меньше дюжины, и каждую рассекали многочисленные речушки — которые достигая края, низвергались на самую нижнюю террасу. Рокот порождал не землетрясение и не взрыв, а водопады. Одни, поистине грандиозные, обрушивались с высоты 50 или более футов, другие всего с 5-6. Все это, казалось рукотворным, ибо разнообразные ветвящиеся потоки и каскады в итоге соединялись в реку которая текла от нового Сирана к далекому Эленделю. Водопады настолько завораживали, что засунуть Виндикацию в Кобуру удалось лишь со второй попытки. Да и сам город. Здания будто вырастали между потоками, ярко-зеленые лозы покрывали утесы, словно локоны самой матери природы. А на заднем плане, надменные, с белыми вершинами вздымались горы Сиран. Марасси широкой улыбкой высунулась из кабины, чтобы получше разглядеть самую высокую часть города. Машинист стоял у своих рычагов, клапанов и рукояток, делая вид, будто ничего особенного не происходит, хотя явно следил за реакцией Вакса и Марасси. «Я часто думаю», — наконец проговорил он, — «что гармония немного рисовался, когда творил это место». Я и представить себе не мог, что существует нечто подобное, подходя к марасе, восхищенно произнес Вакс. Позади него, зевая и пошатываясь, поднялся Уэйн. Ну да! хмыкнул машинист. Элендельцы часто забывают, что за пределами города существует целая страна. Без обид, милорд. В Эленделе есть на что посмотреть, поэтому логично, что это немного ослепляет. Вы из нового Сирана? — спросила Марасси. — Здесь родился и вырос капитан Колмс. — Тогда, может быть, подскажете, где искать отель «Медные врата»? — О, это хорошее место. Машинист махнул рукой, указывая направление. — Верхняя терраса, округ лодочников. — Ищите большую статую лорда, рожденного туманом. От нее до отеля меньше двух кварталов. — Как близко вы сможете нас подвести? уточнила Марасси. Боюсь, совсем не близко. Даже пассажирский поезд может подняться только до средних уровней. Мы же остановимся на самом дне. Чтобы подняться наверх в гондолах, понадобится часа два. Если же предпочитаете ехать в карете, то есть еще рампы, но так уйдет больше времени. Да и вид из гондол открывается куда лучше. Прокатиться в гондолах было бы чудесно. «Если бы нам удалось поспать больше пару часов», — подумал Вакс. Принимая во внимание вчерашний прием, требовалось отдохнуть и быть во всеоружии. «Короткий путь?» — спросил он у Мараси. «Ты ведь понимаешь, что я в юбке?» «Понимаю. А что случилось с той новенькой констебльской униформой с брюками?» «В багаже. Не всем нравится носить форму, когда в этом нет необходимости, ваксилиум. «Ладно. Можешь продолжать и добираться в гондолах. Будешь думать обо мне, о том, как я мирно отдыхаю в мягкой постели в своем номере, пока вы ошалело моргаете, то и дело засыпая на...» «Ладно, уговорил», — перебила Мараси, шагнув к нему. «Только держись подальше от скопления народа». Вакс обхватил ее за талию. «Я вернусь за вами» сказал он Уэйну, который кивнул в ответ. «Машинист, будьте любезны, организуйте доставку наших вещей в медные врата». «Да, милорд». Вакс открыл дверь кабины, глотнул еще металла и запаса в багаже, потом прижал к себе марасси, зажег сталь и прыгнул. Вспышка ломантической силы послала их далеко от поезда, который, замедляя ход, приближался к домам, сгрудившимся у подножья нового Сирана. Они начали падать по направлению к этим домам, но выстрел из Виндикации в момент сближения с землей дал Ваксу возможность оттолкнуться и направить их вверх, мимо нижних уровней, используя найденный там металл, чтобы все время держаться в воздухе. По сравнению с Эленделем, дома здесь казались крошечными. В Эленделе практически не встречались частные одноэтажные домики. Даже в трущобах обычным делом были высокие многоквартирные здания. Происходило постоянное движение. Какие-то районы постепенно ветшали, заполняясь беднотой, в то время как жители побогаче переселялись в другие. Просматривая старые карты, Вакс всегда поражался тому, что нынешние трущобы когда-то считались первоклассной недвижимостью. В Новом Сиране многоквартирные дома оказались редкостью, и все они, включая три небоскреба, ютились в небольшом коммерческом квартале на верхней террасе. Террасы, разумеется, ограничивали размеры города, но были достаточно большими, чтобы вместить все население. И не только население. На террасах Вакс разглядел множество парков и маленьких рек, ни одна из которых, впрочем, не была достаточно глубокой, чтобы по ней ходили суда, как по каналам Валендели. Вакс держался крыш, а не улиц, хоть юбка и не доставляла Марасе особых проблем. Она обернула ее вокруг ног перед тем, как они взлетели, и поскольку движение происходило, как правило, вверх, подол не развивался. Прыгая по высокой дуге, Вакс и Мараси обогнули жилые кварталы и добрались до следующего утеса, Здесь Вакс высмотрел подходящую для якоря гондолу и с ее помощью закинул их на 50 футов или около того, к верхнему уровню террас. Удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение, когда летишь вдоль клубящегося водопада, а под тобой простираются блистающие бассейны и роскошные сады. Они аккуратно приземлились рядом с водопадом, Мараси перевела дух, когда Вакс наконец ее отпустил. По напряженной хватке чувствовалось, что полет понравился Мараси куда меньше, чем ему. Стальное отталкивание не было для нее естественным, как и высота. Едва освободившись, она попятилась от обрыва и спросила. «Отправишься за остальными?» «Давай сначала поищем отель». Взмахом руки Вакс указал на статую лорда, рожденного туманом, которую заметил, когда они снижались. Покрытая зеленой патиной голова статуи возвышалась над крышами ближайших домов и служила прекрасным ориентиром. Туда он и двинулся. Мараси последовала за ним, и вскоре они вышли на довольно многолюдную улицу, где на каждом углу бойко торговали юные газетчицы и газетчики. Лошадей и карет здесь оказалось куда меньше, чем в Эленделе, зато немало велотакси. Учитывая расположение города, удивляться было нечему. И, конечно, воздушные подъемники, предназначенные не только для перевозки с одной террасы на другую, но и из конца в конец самой террасы. «Словно акула среди пескарей», — пробормотала Марасси. это так к чему?» — не понял Вакс. «Погляди, как люди тебя огибают». Лорд Сименс в одном из своих трудов сравнил констеблей с акулами и продемонстрировал, что люди на оживленной аллее ведут себя по отношению к ним точно так же, как животные, заметившие приближение хищника. Вакс не обратил на это внимания, но Мараси была права. Люди обходили его по широкой дуге. Только вряд ли они догадывались, что он констебль. Наверняка все дело в туманном плаще пыльники, оружие и, видимо, росте. Здесь все были чуть ниже, и вакс возвышался над толпой на несколько дюймов. В Эленделе его одежда смотрелась вполне нормально, и то же самое относилось к кому угодно. Элендель был смесью всего совсем, как старая бочка, полная разнокалиберных гильз. Здесь же люди носили более светлые наряды. Дамы предпочитали постельных тонов платья, Джентльмены щеголяли в белых костюмах в полоску и шляпах к По сравнению с ними, Вакс выглядел точно дыра от пули посреди винтажного окна. «Какая разница? Я все равно никогда не умел сливаться с обществом». «Это верно. Кстати, хотела спросить, сегодня вечером Уэйн тебе понадобится?» «На приеме?» — с изумлением уточнил Вакс. Я не в силах вообразить себе развитие событий, при котором он не напьется и не окажется лицом в чаше для пунша. Тогда я его одолжу. Хочу проверить кладбище. Вдруг там найдется штырь Релура. Вакс хмыкнул. Это будет грязная работа. Потому мне и нужен Уэйн. Принял к сведению. Каковы, по-твоему, шансы найти эту штуку, закопанной в одной из могил? Марасси пожала плечами. «Полагаю, начать стоит с самого простого и очевидного». «Ограбление могил у нас теперь самое простое?» «Да, если как следует подготовиться», — упорствовала Марасси. «В конце концов, я не собираюсь копать». Вакс отвлекся. Шум толпы точно отодвинулся, когда он увидел газету, которую держала над головой девочка-газетчица на ближайшем углу. Неровная, перевернутая «М». Он отлично знал, что это за символ. Не дослушав Марасси, Вакс протолкался сквозь прохожих к девочке и схватил газету. «Невероятно!» Заголовок гласил «Ограблен особняк фартинга». Вакс разыскал несколько клипов для газетчицы. «Особняк фартинга? Это где?» «По Цветущей улице, вон туда». Девочка дернула подбородком в нужную сторону и монеты исчезли в ее руке. « «Идем», — остановил Вакс, снова открывшую было рот Марасси. Люди впрямь перед ним расступались, что было удобно. Вакс мог бы взлететь, но нашел особняк без труда, отчасти потому, что вокруг столпились зеваки, в точности как в дикоземье, намалеванный красным символ. Только на этот раз, Он испортил стену красивого трехэтажного каменного особняка, а не дилижанса. «Ваксилиум! Ради здравого смысла!» Догнав его, возмолилась Марасси. «Что на тебя нашло?» Он молча указал на символ. «Он мне знаком», — проговорила Марасси. «Почему он мне знаком?» «Ты читала историю о моей жизни в Дикоземье. Он там был». «Это символ Эйпа Ментона, одного из моих заклятых врагов». «Эйп Ментон!» — воскликнула Морасси. «Разве он не...» «Да», — вспомнив о ночи пыток, подтвердил Вакс. «Он охотится на ламантов». «Но как он здесь оказался?» «Вакс посадил его в тюрьму и не в каком-нибудь маленьком поселке. Эйп Ментон сидел под замком в трумаделе», в самом большом городе Северного Дикоземья, чей каземат был надежен как тиски. Как же, ради истинного имени гармонии, он добрался оттуда в далекий Новый серан. Грабежами Ментон не ограничится. За кражами у него всегда стоял мотив, некая цель. Я должен вычислить, что он взял и почему он... Нет. Нет, не сейчас. Пойдем в отель. С трудом оторвав взгляд от красного символа, сказал Вакс. «Ржавь», — проговорила поспешившая следом Марасси. «Он может быть как-то замешан». «В дела круга? Ни в коем случае. Он ненавидит аламантов». «Враг моего врага?» «Только не Эйп, возразил Вакс. «Даже повиснув на краю пропасти, он не схватится за руку, которую ему протянет металлорожденный». «Значит...» «Значит, с нашим делом он не связан», — подытожил Вакс. «Мы не будем обращать на него внимания. Я сюда приехал из-за дяди». Мараси кивнула, но выглядела обеспокоенной. Они прошли мимо жонглера-хватателя, который ронял шары, а потом заставлял их взлетать, притягивая аламантии, вместе со случайными предметами, принадлежавшими кому-нибудь из увлеченных зрелищем зевак. Пустая трата аламантических способностей. И столько народу душно. Вакс надеялся, что, покинув Элендель, избавится от улиц, забитых людьми. Он едва не вытащил револьвер, чтобы выстрелом разогнать толпу. «Вакс!» Марасси схватила его за руку. «Что?» «Что?» «Ржавь! Да ты бы мог сейчас прибить чью-нибудь голову к стене одним взглядом!» «Со мной все в порядке», — твердо сказал Вакс, высвобождая руку. «Твоя вендетта против дяди!» «Это не вендетта!» Вакс ускорил шаг, двигаясь сквозь толпу. Ленты туманного плаща развивались у него за спиной. «Ты знаешь, чем он занят?» «Нет, и ты тоже не знаешь». «Он разводит аламантов. Возможно, и феррухимиков. Мне не нужно знать его план в деталях, чтобы понимать, насколько это опасно. Что, если он создает армию из громил и стрелков, из двурожденных, из сопоставителей?» «Это может оказаться правдой», — признала Марасси но ты преследуешь его не из-за этого, верно? Он тебя обставил. В деле стажильного мистер Костюм взял над тобой вверх. Ты проиграл битву, и теперь хочешь победить в войне». Вакс остановился. «По-твоему, я настолько мелочен?» «Учитывая то, что я сейчас сказала, да. Да, я отчасти считаю тебя мелочным. Нет ничего плохого в том, чтобы злиться на Костюма, Ваксилиум». «У него в плену твоя сестра, но, ржавь, не позволяй этому влиять на твои суждения!» Вакс перевел дух, потом жестом указал на особняк, расположенный дальше по улице. «Хочешь, чтобы я вместо этого погнался за Эйпом?» «Нет», — Мараси покраснела. «Нельзя отвлекаться от поисков штыря». «Ты здесь ради штыря, Мараси, а я приехал, чтобы найти костюма». Вакс кивком указал туда, где дальше по улице виднелась скромная едва заметная на фасаде здания вывеска отеля. Зарегистрируй нас. Я отправляюсь за остальными. С этим люксом и другими номерами вы, можно сказать, сняли весь верхний этаж. Просияв, сообщила хозяйка отеля, которая настаивала, чтобы ее называли тетушкой Джин. Уэйн, проверив богатый комнатный бар, зевнул и потер глаза. «Отлично, мило. Можно мне вашу шляпу?» «Мою шляпу?» Пожилая дама дотронулась до своего внушительных размеров головного убора. Поля шляпы, украшенные гирляндами из цветов, величественно не спадали. Цветов была целая куча. «Шелковые», — решил Уэйн но с виду совсем как настоящие. «У вас есть дама сердца? Хотите подарить ей шляпу?» — предположила тетушка Джен. «Не-а. Я ее надену в следующий раз, когда буду пожилой дамой». «В следующий раз, когда вы что?» Тетушка Джен побледнела, но в этом, скорее всего, был виноват протоптавший мимо в своем туманном плаще вакс ржав его побери». «Но никак человек не научится сливаться с обстановкой». «Эти окна открываются?» — спросил Вакс, указывая на огромные выступающие окна пентхауса «Люкс». И не просто спросил, а залез на диван и толкнул оконную створку. «Ну, когда-то открывались». Изумленная тетушка Джин захлопала глазами. «Но они дробежали на ветру, поэтому мы закрасили рамы наглухо, и запечатали задвижки. Я не могла жить спокойно при мысли о том, что кто-то... Раздался треск. Краска снаружи посыпалась. Не обошлось, наверное, и без щепок. И Вакс, выломав задвижку, распахнул окно. «Лорд Ладриан!» — ахнула тетушка Джин. «Я заплачу за ремонт». Шагнув с дивана на пол, бросил Вакс. «Мне нужно, чтобы оно открывалось. На случай» если придется выпрыгнуть наружу». «Выпрыгнуть?» «Ага!» — воскликнул Уэйн, открывая нижнее отделение бара. «Спиртное?» — хмыкнуло проходившее мимо Марасси. «Арахис!» Уэйн покачал головой и, выплюнув жвачку, сунул в рот горсть орехов. Ничегошеньки не ел после того, как ухватил тот фрукт из чемодана Стерис. «О чем ты бормочешь?» Спросила с дивана, строчившая в блокноте стеррис. Я оставил взамен вторую. Уэйн порылся в кармане плаща пыльника и вытащил туфлю. «Кстати говоря, Джин, вы не хотите поменять свою шляпу на...» «Вашу туфлю?» Переспросила тетушка Джин, повернувшись к нему, и вздрогнула, когда вакс распахнул второе окно. «Ну да», — подтвердил Уэйн. «И туфля, и шляпа». «Предметы одежды, верно? Что мне делать с мужской туфлей?» «Надеть, когда в следующий раз сделаетесь парнем», — пояснил Уэйн. «У вас для этого безупречно подходящее лицо. И плечи подстать». «Ну, я...» «Пожалуйста, не обращайте на него внимания». Стерис поднялась с дивана и подошла к хозяйке гостиницы. «Вот, держите». Я приготовила для вас список возможных сценариев, которые могут воплотиться в жизнь в период нашего пребывания здесь. «Стерис», — предостерег Вакс, распахивая третье и последнее окно. «Что?» — вскинулась она. «Я не допущу, чтобы слуги оказались застигнуты врасплох. Их безопасность — наша забота». «Пожар?» — ужаснулась глянувшая в список тетушка Джин. «Перестрелки, грабеж, взятие заложников, взрывы!» «А вот это совершенно несправедливо!» — заметил Вакс. «Зря ты Уэйна слушала!» «Но вокруг тебя и впрямь все взрывается, дружище!» — парировал Уэйн, уплетая орешки. «О, солененькие! Вкусные!» «К счастью, он прав!» — констатировала Стерис. Я насчитала 17 взрывов с твоим участием. Это громадная статистическая аномалия, даже если учитывать твой род занятий. Ты шутишь? 17? Увы, да. Хм. Не то чтобы Вакс этим гордился. Однажды, как раз когда мы там находились, взорвалась кондитерская. Подавшись поближе к тетушке Джин, доверительно начал рассказывать Уэйн. Динамит в торте. Большой беспорядок. Он протянул ей горсть арахиса. А если я добавлю к туфли эти орешки? Это мой арахис из этой самой комнаты. Но теперь он стоит больше, не согласился Уэйн, потому что я очень-очень голодный. Я советовала не обращать на него внимания, напомнила Эстерис постукивая по блокноту, который вручила тетушке Джин. «Послушайте, вы прочитали только оглавление. На остальных страницах содержится разъяснение возможных сценариев, которые я набросала и оставила указания, как следует себя вести. Кстати, я отсортировала список по вероятному имущественному ущербу». Вак спрыгнул в центр комнаты и вскинул руку. Дверь затряслась. «Что? Что он делает?» — всполошилась тетушка Джин. «Выбирает подходящее место для того, чтобы выбить дверь усилия мысли», — пояснил Уэйн. «На случай, если кто-то к нам ворвется». «Просто прочитайте блокнот, хорошо?» — любезным тоном попросила Стерис. Тетушка Джин в замешательстве перевела на нее взгляд. «Это что, угрозы?» «Ну что вы!» — мягко возразила Стеррис. «Всего лишь хочу, чтобы вы были готовы». «Она все делает тщательно!» — подчеркнул Уэйн. «Мне нравится быть тщательной. Обычно это означает, что если попросить ее убить муху, она спалит дом. Просто для того, чтобы не сомневаться в выполнении задания». «Уэйн, как не стыдно!» «Ты без всякой нужды заставляешь леди беспокоиться», — строго произнесла Стеррис. «Затопление в связи с перенаправлением водопада», — уткнувшись в блокнот, прочитала тетушка Джин. «Нападение колоссов. Э, стадо коров, в панике несущиеся через вестибюль?» «Последнее крайне маловероятно», — согласилась Стеррис. «Но лучше на всякий случай подготовиться». Но дверь в примыкающий люкс распахнулась. «Привет, человеки!» Миолан шагнула через порог. На Кандра были всего лишь облегающие шортики и полоска ткани, прикрывающая грудь. «Вот не знаю, что надеть этим вечером. Как, на ваш взгляд, большие груди, маленькие груди или сверхбольшие?» Все находившиеся в комнате замерли. Что такое? ⁇ спросила Милан. Выбор правильного размера бюста. Жизненно важный вопрос для Леди, которая готовится к вечернему приему. Тишина. Это, в каком-то смысле, неприличный вопрос, Милан. Наконец, выдавила Стерис. Ты просто завидуешь потому что не можешь снять свои на время пробежки», — парировала милан «Эй, где там коридорный с моими вещами? Клянусь, если он уронит хоть одну из моих сумок и в ней треснет хоть один череп, все здесь содрогнется от моей ярости». И, развернувшись, ушла. «Она сказала что-то про черепа?» — пролепетала тетушка Джин. Дверь захлопнулась. «Ага!» — опустив руку, воскликнул Вакс. «Нашел!» Мараси подошла к пожилой даме, обняла ее за плечи и увела в сторону. «Не переживайте. Все будет совсем не так плохо, как может показаться. Скорее всего, ничего не случится ни с вами, ни с вашим отелем. Помимо окон, которые выломал Вакс!» — встрял Уэйн. Помимо окон, бросив на него сердитый взгляд, согласилась Марасси. «Юная леди!» — чуть слышно проговорила тетушка Джин. «Вам надо убраться подальше от этих людей!» «Они хорошие!» — Марасси улыбнулась. «Просто у нас была слишком длинная ночь!» Тетушка Джин нерешительно кивнула. «Вот и славно!» — еще шире улыбнулась Марасси. «А теперь...» «Когда вы спуститесь, не соблаговолите ли отправить кого-нибудь в торговое бюро с поручением? Мне нужно, чтобы они оставили список всех до единого, кто работает на местных кладбищах». «Кладбищах?» – ужаснулась тетушка Джин. «Это жизненно важно!» – доверительно шепнула Мараси и, вытолкав женщину в коридор, закрыла дверь. «Кладбище?» – поинтересовалась Мелан. Сунув голову в комнату, теперь она была совершенно лысой. Я кое-что вспомнила. Вы мне не закажете чего-нибудь поесть? Милый такой кусок со старинного мяса. Ты хотела сказать гниющего? уточнил Вакс. Нет, ничего прекрасней запаха полежавшего денек на солнце полуразложившегося бачка. Мечтательно произнесла Милан и снова скрылась в своей комнате, когда раздался стук в дверь. «А, мои сумки. Отлично. Что? Нет, разумеется, здесь нет никаких трупов. Зачем мне кости, на которых еще осталась плоть? Спасибо. Пока». Уэйн закинула в рот остатки орешков. «Не знаю, как вы, а я собираюсь найти местечко, чтобы пару часов вздремнуть». «Кто где будет спать? В <связывая> уточнила Марасси. «Ты истерис. В люксе по другую сторону коридора. Мы с Уэйном здесь. У Милан, естественно, отдельная комната. Она, скорее всего, захочет... Э -э расплавиться», — предложила подходящую формулировку Марасси. «В гордом одиночестве». «У меня все хорошо, честное слово». Раздался из за стены голос Меллан. Спустя секунду опять распахнулась дверь, и Кандра предстала при тех же костях, но по пояс голой, и грудь у нее теперь была не женская. Я решила проблему, поспешила обрадовать Меллан. Отправлюсь как парень, думаю, так будет куда надежнее. Только надо выбрать подходящие кости. Уэйн вгляделся. Ух ты! Мелан вылепила и новое лицо, придав ему черты, больше схожие с мужскими. У Устерис аж глаза полезли на лоб. Ну, хоть есть на что посмотреть. Ты... Через силу выдавила Стерис. Ты станешь... Мужчиной? Уточнила Мелан. Ага. Погоди. Вот подберу подходящее тело. И голос тоже надо будет выбрать. Она окинула взглядом собравшихся. Э, в чем дело? Что-то случилось?» По какой-то причине все посмотрели на Уэйна. Он немного поразмыслил, потом пожал плечами. «Может, туфли надо было отдать ей?» «Ты не возражаешь?» — спросила его Стерис. «С какой стати? Это по-прежнему она». «Но выглядит-то как мужчина». «Про леди, которая управляет этим домом, можно сказать то же самое», – парировал Уэйн. «Но у нее есть дети, а значит, кто-то все же на нее...» «Сойдет, Мелан перебил Вакс, положив руку на предплечье Стерис. «Если ты сумеешь пробраться на прием». «Об этом не беспокойся». — заявила Кандра, крутанувшись на месте. «Я проберусь и буду готова тебя поддержать. Но это твоя игра, Ладриан, не моя. Ты у нас детектив, а я просто буду поблизости на случай бац-бац, хрясь-хрясь». Она скрылась в своей комнате и затворила дверь. Уэйн по-прежнему качал головой. «Да уж». Мало кому из мужчин доводилось оказаться в подобной ситуации. С другой стороны, он и сам время от времени находил повод, чтобы предстать в образе какой-нибудь старой леди. Так что все вполне логично. Наверное, даже хорошо, если женщина может иногда становиться парнем, пусть всего лишь и для смены перспективы. Отливать, опять же, легче. Такое со счетов сбрасывать нельзя. — Похоже, она предполагает, — сказал Вакс, — что наш обычный стиль расследования отличается от бац-бац-хрясь-хрясь. — По правде говоря, обычно он больше смахивает на паф-паф-бдыщ-бдыщ, — заметил Уэйн. Мараси потерла лоб. — Почему мы об этом говорим? — Потому что устали, — пояснил Вакс. — Отправляйтесь-ка спать, Уэйн. Сегодня вечером пойдешь с Мараси копать могилы. Он тяжело вздохнул. А я, к несчастью, на вечеринку».